Глава одиннадцатая. На одной из высоких башен полуразрушенного Рейтерфола сидел енот с вертикальным шрамом на левом глазу. Свесив ногу вниз и привалившись спиной к стене, он положил лапу на согнутое колено и запрокинул голову задумчивым взглядом, скользя по тяжелым перекатывающимся тучам, с которых падал мелкий снег. Мороз немного спал, ветра практически не было, и мягкие пушистые снежинки лениво укутывали все белым покровом, скрывая разруху, принесенную войной. Приоткрыв пасть с острыми клыками и выдохнув облачко пара, Лодигард опустил глаза вниз на по переплетению городских улочек силзверов. В обеденное время да в такую погоду их было не особо много. В основном дороги месили охранные патрули. Все прочие же предпочитали отсиживаться в тепле шатров за пределами города, или набивались в местные дома, просаживая монеты в игры, долакая что-нибудь крепленное. В этом они мало чем отличались от тех же гуатов. Флодигард нахмурился. Гуаты. Одолеваемые ненавистью к ним за убийство царя Легратоса, и всем сердцем желая смерти ублюдку Саргону, он был ослеплен и не задавал себе лишних вопросов. Хотя стоило бы. Енот скрипнул зубами. Ляцкий саргон. Каких бы чувств он к нему не испытывал, этот, как оказалось, лимрак раскрыл ему глаза и заставил по-иному взглянуть вокруг, усомнившись во всем происходящем. И как бы он ни желал улечить его во вранье, осторожные расспросы силзверов и подслушивание пьяных разговоров подтверждали теорию о том, что вся эта война не являлась спонтанным событием, а была четко спланирована с самого начала. Начать хотя бы с самого простого вопроса, кто все эти тысячи силзверов, участвовавшие в захвате Рейтерфола. Такое количество хорошо подготовленных отрядов просто не могло по чистой случайности оказаться недалеко отсюда, чтобы прийти на зов Шагриарда. Да и Шагриард во главе с самим Лигратосом. Чтобы нескольким уважаемым пастухарам делать здесь вместе с царем Храстранхолма? Вышли на прогулочку из столицы и случайно дошли аж почти до самой границы с гуатами? А припасы? А вооружение? Все это они тоже захватили с собой чисто на всякий случай? Да и яд Кромакса, благодаря которому убили Гратаса, Он навел справки. Эта лядская эссенция необычайно редка и дорога? Откуда она у короля такой небольшой страны, как Рейтерфолл? Да еще и в таком количестве. Можно было бы списать на старые бережно хранимые стратегические запасы. Вот только возникают еще два вопроса. Первый. Как так вышло, что у них не только оказался яд Кромакса? Но еще и информация о точном расположении Легратоса, которого «у везение» в ту ночь никто не охранял. Еще и этот странный так вовремя появившийся кристаллический барьер, через который никто не мог пробиться. Он тоже из старых королевских запасов? Если так, то почему ничего подобного гуаты не применили при прорыве к порталу? Да и при обыске сокровищницы не было найдено ничего столь же убойного. Но второй вопрос еще более интересен. Зачем? Нет, действительно, зачем Гуатам убивать царя Храстранхолма? Они не могли не знать, что это подпишет им смертный приговор. Логичнее было бы ослабить его и взять в плен, чтобы выторговать у Шагриарда отмену вынесенного приговора. Однако, судя по показанным кальмуарам воспоминаниям Лютера Рича, они даже и не думали оставлять владыку Силзверов в живых, потому-то он и позволил сражающемуся на его стороне Лютеру нанести последний удар, чтобы его сила не досталась убийцам. — Так зачем же? Флодигард стиснул кулаки. И после его смерти кальмуар сразу же захватил лидерство, как его правая рука. А теперь еще и созывает Архорн Шагриард, чтобы выставить свою кандидатуру на титул нового царя Храстранхолма. С одной стороны, вроде как логично. А вот если покопаться глубже, то вырисовывается лядски странная картина. Например, почему это в осаде Рейтерфолла участвовали в основном силы зверы из клана Хищник, агрессивные члены которого выступают за военное противостояние с гуатами и всячески поддерживают кальмуара? Совпадение? Не думаю. Енот хмуро поджал уши и устремил взгляд в сторону замка, возвышающегося над городом незыблемой скалой. Однако, как бы логичны ни были его подозрения, прямых доказательств предательства Кальмуара не было. А зная этого хитрого и могущественного пастухара, он наверняка подчистил за собой хвосты. Чего только стоит искусно отредактированное им воспоминание Лютера о гибели Легратоса? Флодигард усмехнулся, блеснув клыками. Ну вот, он все-таки сделал это. Поверил этому лимрачному выродку Саргону, который, к слову, перебил посланный за ним отряд охотников за головами. Выжил лишь вернувшийся Жазгар, который рассказал о том безумии, что творилось у мирянской деревни под названием Выдриха хотя лично ему их нисколько не жаль. Эти силзверы были кровожадными ублюдками, убивающими своих же униаров, так что в Гладахорн им и дорога. Но, лять его задери, как же поступить с кальмуаром? Пытаться искать доказательства его причастности к смерти царя? Или же встать на его сторону, поддержав войну против гуатов? «О, древние, как же все было просто до разговора с Саргоном!» Тяжело вздохнув, он поднялся, размял занемевшие мышцы и направился к выходу. «В любом случае, портал скоро починят, разблокируют и соединят с общей сетью хространхолмских порталов, чтобы члены Архорн-Шагриарда смогли прибыть в Рейтерфолл. Так что время решить, как ему поступить, еще было». По крайней мере, он на это надеялся. Безумие. Форменное безумие. Стуча зубами от холода и напряжения, бормотал Фаргранд Драксан Благорд, зажмурившийся мертвой хваткой, вцепившись в толстую, покрытую наледью веревку. Он псих. Полный псих. Псих-псих-псих. Пол под его трясущимися ногами покачивался, словно плод в море, А вся эта бесспорно хлипкая четырехэтажная конструкция угрожающе скрипела и трещала, грозя развалиться в любой момент и отнюдь не без оснований. Как тут к Шхайратовой бестии не разломаться, когда на кое-как скрепленных бревнах и досках торчат двадцать тысяч силпатов, подвешенных на тысячах метров над землей. Бывший капитан шестого пехотного отряда и судорожно сглотнул, еще сильнее стиснув веревку побелевшими пальцами. Может, конечно, показаться, что он приукрашивает. Но вот если бы! Какой вот, скажите, какой идиот догадается соорудить четырехэтажную платформу, в которой был только пол из досок до да кучи веревок, на каждом этаже которой загнаны по пять тысяч силпатов? А потом еще поднять всю эту хреновину в воздух на драконе выше облаков, где зимой, ляцкой зимой, мать вашу, мороз может убить нахрен! Платформа в очередной раз ухнула вниз, от чего душа Драксана и тысяч остальных несчастных неизменно ушла в пятки, а затем с натугой потянулась вверх, в такт взмахом огромных драконьих крыльев. — Так, медведи, всем выбраться из спячки! Мы уже близко! — внезапно раздался в голове каждого из воинов объединенной Силпадской армии голос короля Саргона. — Выпейте зелье сопротивления холоду и регулятор перерабатываемого воздуха! но не снижение веса. Оно больше не потребуется, до цели я дотяну. И настойку с восстановлением опрокиньте, поможет прийти в себя. Давайте-давайте, оживайте, сонные мухи! Время бить врагу морду!» Застанав, заиндевевшая, превратившаяся в ледяные фигуры, армия зашевелилась, и покрывающий перевитые мускулами тело лед со звоном треснул. Медленно разминая затекшие мышцы в тесной толпе, они глотали осточертевшие за прошедшие дни зелья, хватались за натянутые поперечные веревки и поднимались на ноги, оживая буквально на глазах. Щеки розовели, в сонных глазах просыпалась жизнь и зажигался азарт, губы кривились в улыбках, кто-то шутил, а остальные отвечали хохотом. А вот самого Драксана Аблагорда веселье как-то не тянуло. Стараясь не смотреть в сторону столь близкого края, он едва слушающимися пальцами достал нужные склянки и со стучащими о стекло зубами выпил их содержимое. Подняться на дрожащие ноги было тем еще испытанием, но он все же справился и теперь стоял, вновь стискивая злополучную веревку и проклиная про себя выжившего из ума саргона, чьи безумные идеи завели его выше облаков. Пытаясь успокоиться и взять себя в руки, он едва не застонал. «Блядь, как же он ненавидит высоту!» «Гребаный изъян, гребаный изъян, гребаный!» «Силпаты! Готовность номер один!» Прогремел в мозгах рев Саргона. «Выпить боевую сыворотку Сиерда, Проверить наличие мемотелепортов и развернуться к краю вашей платформы!» Выданная жаброидом перед отлетом алхимическая колба с ярко-голубой фосфорирующей жидкостью, была не без опасений поглощена объединенной Рейтерфолской армадой, и долго ждать эффекта не пришлось. Остатки сонливости слетели в мгновение ока, мысли прояснились, органы чувств, казалось, обострились до предела, а с каждым ударом сердца по телу растекалось будоражащее тепло, от которого губы сами собой растягивались в одобрительном оскале. Однако это нисколько не помогло Драксану побороть свой страх высоты, а даже наоборот усилила его, так что он с ужасом таращился на проносящиеся за покачивающимся краем облака, испытывая весь спектр обострившихся от зелья ощущений. — Ну, спасибо тебе, саргонище! Лядская мать его, спасибо! И раньше это было хреново до невозможности, а теперь уж точно полный абсолютный пи... — Готовьсь! — расправивший крылья дракон напряженно всматривался в дриаровую карту заряженные хлещущим в крови адреналином воины замерли с горящими глазами. И в бой! А грянуло из тысяч глоток ринувшихся вперед селпатов, в прыжке пронзающих облака из невероятной высоты мчащихся к раскинувшемуся под их ногами городу. Вперед! В бой! Да! орал, вцепившийся в веревку Драксана благород, пропуская мимо себя бешеный поток вопящих солдат. И при этом не сделавший единого шага. <тизв Khatik2> лять, лять, лять! Я не могу, не могу, ну не могу! Лучше дождусь мимо телепорта. Точно, мимо тэпа. Да. Эй, hey, Дракс! <Dancing> Молодой фаргрант обернулся на задорный женский голос и увидел перед собой мило улыбающуюся Биару. А? Ага. Давай руки, у меня готов мимо тэп. Уаа! Безумно хохача мимо них пронесся выпучивший глаза гобля и, раскинув руки с высунутым языком, сиганул в бездну. Кавабанга! Дракс руки! А? А? Д -д да! С невероятным усилием разжав пальцы, он протянул их к биаре, и та, схватив их, вдруг шагнула вперед и прижала его ладонь к своей груди, от чего брови Драксана в абсолютнейшем изумлении взлетели, а челюсть его вовсе отвалилась. А? Позабыв обо всем, он поднял взгляд на рыжеволосую девушку, которая с широкой ухмылкой хитро подмигнула ему, и вдруг с веселым воинственным воплем ринулась вперед, обхватила его и вместе с несчастным, завопившим от ужаса фарграндом, ринулась вниз. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Весело заливалась Биара. А-а-а! Мля! Выпучив глаза, кричал Драксан. Прорвав плотную толщу облаков, они на бешеной скорости помчались к земле, где в захваченный город уже приземлялись первые силпаты. «Снаряжение!» — заорала счастливая Биара высказившаяся от страха лицо Аблагорда. «Активируй вторую кожу!» На ее теле тут же появилось боевое обмундирование, и Драксан догадался призвать свое. Лыбящаяся воительница захохотала и с улюлюканьем сложила руки вдоль тела и с раскрасневшимся лицом полетела к земле с удвоенной скоростью. «Они все психи!» — клокотали в голове падающего Фаргранда панические мысли. «Абсолютные, беспросветные психи!» А затем его губы сами собой растянулись в безумной широченной ухмылке, и он, сжимая щит и меч, завопил во всю мощь легких, выбрасывая накопившееся напряжение и отдаваясь охватившему тело адреналину. А в следующее мгновение мимо него пронеслись высотки домов, и его ноги вмяли покрытую снегом брусчатку Рейтерфола, разметав ударной волной ее ошметки. Выпитое сердское зелье помогло избежать последствий падения с такой ужасающей высоты, и миг спустя Фаргрант вместе с сотнями ему подобных скриками ринулся на оглушенного и ничего не понимающего врага, рассекая сил зверскую плоть и орошая горячей кровью улицы захваченного города. «Шо ж ты туда понамешал, Серд? широко ухмыляясь, думал я наблюдая за тем, как напившиеся жаброицкие бурды тысячи силпатов с воплями прыгают с трещащих досок, прямо на головы не ожидавшей подобного маневра силзверской орде. А этих тварей здесь было немало. Куда ни глянь, видны шатры, укрывшие от непогоды всех, кому не хватило места в маленьком полуразрушенном городе. И прямо сейчас в самое сердце расслабившейся звериной армии приземлялись сотни гуатов и сеяли вокруг себя смерть и разрушение. Летели раскаленные огненные шары, Взрывались палатки, свистели пронзающие тела ледяные стрелы, разноцветными потоками растекалась, сносящая все на своем пути, смертоносная магия, с чавкающим звуком отрывались конечности, извиняла гурящая сталь, жадно пьющая вражескую кровь. Наш первый удар был внезапен и ужасающ. Однако еще во время того, как большее число силпатов находилось в воздухе, противник пришел в себя и стал стремительно действовать. Передавался сигнал тревоги. Вражеские командиры пытались скоординировать войска и разобраться в поступающей со всех сторон информации. Готовые к бою хищники выскакивали из домов и высыпали на охваченные хаосом улицы города. А палаточный военный лагерь за считанные секунды превратился в разворошенный улей. И кровожадное зверье в бешенстве столкнулось со своим извечным врагом, даже и не думая отступать. Уже направившийся к спуску с башни енот вдруг дернул ухом и замер. «Что за...» Сдвинув брови и навострив слух, Флодигард различил какие-то странные вибрирующие звуки, похожие на всенарастающие вопли. Встревоженно развернувшись, он ринулся обратно к краю и заметался взглядом по округе, поворачивая голову из стороны в сторону, но не видел ничего, что могло бы быть источником странных приближающихся криков. А потом он догадывается вскинуть морду к небесам, и его зрачки тут же расширяются. «Какого хрена?» С неба на землю падал целый рой яростно вопящих гуатов. «Как такое вообще возможно?» И тогда грянули первые взрывы от приземлившихся силпатов, ударная волна от которых выбила уцелевшие стекла и заставила дома задрожать, словно от землетрясения. «Лядь!» — рявкнул енот, втянув голову в плечи и отшатнувшись от края. На мгновение его ослепил взметнувшийся снег, Но это уже было не важно. В эту же секунду он активировал лидерскую связь с собственным отрядом и вышестоящим командиром сил зверской армии. «Это капитан Флодигард! Гуаты атаковали с неба! Повторяю, лядовы гуаты атаковали нас с неба! Все к бою! К бою!» Он метнулся к выходу, но едва сделал несколько шагов, как вдруг на крышу прямо перед ним рухнул закованный в броню силпад с широким клинком наперевес. Затрещали сминаемые плиты, его отшвырнуло в сторону ударной волной. Стиснув зубы, енот перевернулся в воздухе и вонзил когти в покрывшуюся трещинами площадку, оставляя длинные борозды и резко тормозя. А в следующий миг зверь рывком срывается с места и прыгает на врага, заметившего его атаку и стремительно взмахнувшего клинком. Сверкающее лезвие едва не разрубает Флодигарда пополам, но тот ловко изгибается и избегает его прямо в полете, Выхватывает свой изгибающийся клинок и с силой рассекает шею Гуата аккурат под шлемом. Хлещет поток крови, но силпат умело отклоняется назад и бьет нижним широким ударом, стремясь подловить противника при приземлении. Однако полосатый силзвер мгновенно прижимается к самой земле, и меч проносится в считанных миллиметрах от его макушки, а затем он отталкивается от земли, подобно лягушке, и втыкает острие в подбородок Гуата до самой гарды. Провернув оружие в ране, енот отпрыгивает спиной назад, черкнув когтями задних лап по темному нагруднику и сделав заднее сальто, при этом поведя руку в сторону и вытащив клинок из плоти врага так, чтобы металл разорвал половину гортани, не оставив ублюдку даже малейшего шанса на выживание. Не тратя времени на контрольное добивание, Флодигард тут же кинулся к выходу, на ходу вслушиваясь в гремящие в голове вопли товарищей. — Это Флодигард! Докладывайте! Докладывайте вашу лядь! Еще до того, как последний силпад покинул платформу, силзверские маги сделали свой ход. Ввысь ударили цепные молнии, поджаривая гуатов. Потянулись дымные шлейфы от раскаленных магических шаров, разрывающих людей прямо в воздухе, и орошающих кровью, сражающихся на земле, а многочисленные ошметки плоти падали в перемешку со снегом. Храстранхолмцы делали все, чтобы проредить поток врагов и не дать им приземлиться, Потому в небо также ринулись все твари, имеющие крылья от виверн, гарпий и горгулей, до огромных бронированных жуков и зверосилпатских птиц. Я зловеще оскалил свои огромные клыки, наблюдая сквозь просвет в облаках за всей этой ринувшейся ввысь летучей ордой. О, как же они будут разочарованы! Крылатые выродки столкнулись с первыми несущимися к земле силпатами. Когти прошили тела, клыки сомкнулись на броне, подобно прессу, и смяли ее, превращая кости и органы в ужасающее месиво. Но затем каждый из падающих воинов услышал мой приказ. Активировать мемотепы! Пара ударов сердца, и руки хлопают по заветной плоской кнопке с руной, примотанной на левой стороне груди. Яркая вспышка тут же слепит ревущих зверосилпатов, и добыча исчезает прямо у них из-под носа, так что когти рассекают лишь пустоту. Сотни же только что барахтующихся в воздухе силпатов появляются на земле, в абсолютно хаотичных местах по всему Рейтерфоллу. Там, куда мимо телепортами установили точку перемещения первые солдаты Афилема Рейтерфоллской армии. Отлично. А вот теперь мой черед. Оглушительно взревев, я прорвал толщу облаков и широко расправил крылья с размаху, швырнув опустевшую четырехэтажную платформу на палаточный лагерь в самую гущу бегущих к городу силзверов, расплющивая досками и бревнами всех, кто не сумел увернуться. Затем разворачиваю свое могучее драконье тело и мчусь на летучую орду. Глубокий вдох, легкие наполняются обжигающим ледяным воздухом, а в следующее мгновение из моей пасти извергается бешеный поток пылающего жаром пламени, в котором с безумными визгами сгорают десятки зверосилпатов. Объятые, пожирающим их плоть огнем, выжившие в ужасе пытаются улететь подальше от громадного огнедышащего монстра, пришедшего по их душе, в то время как рядом с ними падают на землю горелые туши их павших собратьев. Сущность Рогана во мне упивается своим всесилием и трепещет от удовольствия, наслаждаясь разверзшимся хаосом. Дриариловые когти ловят улепетывающих виверн и сжимают их в кулаке, перемалывая мясо в кровавую кашу, Шипастый хвост хлещет из стороны в стороны, разрезая тела и оставляя после себя длинные просики в рядах врага. Пасть жадно смыкается на испуганных жертвах, а чешуйчатую грудь и крылья разбиваются охваченные паникой силзберы. Кровь, сила, могущество, страдания и смерть. Как же это прекрасно! Как же он любит все это! «Нет, неправильно. Не он. Больше не он. Я!» Не обращая внимания на слабое и неспособное пробить мою броню атаки, я сложил крылья и с ревом ринулся к земле, заливая пламенем палаточный лагерь с лихвой, собирая свою кровавую жатву. «Сегодня день мести за Дерриара Арабрантара Драйтерна и за весь Рейтерфолл». Пусть же всех растранхолмские хищники познают страх и запомнят его навсегда. Гиеноподобный жазгар метнулся вперед и накинулся со спины на гуата, вытаскивающего свой топор из тела поверженного собрата. Схватив его за голову, силзвер оттянул ее назад и несколько раз вогнал свой широкий кинжал в горло силпату, перерубая позвонки и артерии. Отшвырнув захлебывающегося кровью противника, Жасгар хотел было кинуться на поиски следующей жертвы, однако громоподобный, продирающий до глубины души рев заставил его резко остановиться и вскинуть морду к небесам. Там, в полыхающей выси, прорвав бурлящие от магии темные тучи, закручивающиеся в вихревую воронку, бесновался огромный черный дракон, заливающий все сжигающим пламенем визжащих в ужасе гарпий, горгулий и виверн, Подобно древнему монструозному богу мифический зверь разрывал клыками и когтями в клочья всех, до кого мог дотянуться, и одним лишь своим видом сеял первобытный ужас в сердцах каждого, кто сейчас взирал на него не в силах отвести взгляд. И Жазгар был одним из них. С расширенными до упора зрачками он застыл с распахнутым ртом, не способный думать ни о чем другом, кроме как о черном драконе, развершим крылья над его головой. Нет, это невозможно. Просто невозможно. Как же так? Ему, уже Жазгару, посчастливилось выжить после гуатской бойни у деревни Выдриха и вырваться из окружения, несмотря ни на что вернуться к своим и ради чего? Чтобы столкнуться с чудовищем из легенды и умереть заживо сожженным в огне его дыхания? Немыслимо. Так ведь быть не должно. Это же дракон! Чудовище, монстр, хищник, зверь. Он должен быть силзвером. Он должен быть на нашей стороне. На стороне Храстранхолма, а не Архиона. Как же так? Внезапно мимо замершего Жазгара пробежал кто-то мелкий, но, отбежав от него, на несколько шагов затормозил и обернулся. Окинув подобного обескураженного силзвера оценивающим взглядом, он подошел к нему и подергал за рукав. «Эй, hey, музык!» «А?» Вздрогнув, Жасгар с трудом оторвал взгляд от летящего дракона и опустил его на Большеухово с выпирающим квадратным зубом, который захлёстывал верхнюю губу горбоносого гоблина в разноцветной вязаной шапочке. «Музык! Есть раз хреналь зелья!» «А?» Мысли неповоротливо зашевелились в голове Гиерона. «Нет, нету». Кивнув, гоблин порылся в своей большой сумке, болтающейся у него на боку, вытащил прозрачную круглую бутылку с длинным узким горлышком и протянул ему. — На, музык, расхреналь зелье! — А? Протянув лапу, он рассеянно взял пузатую склянку. «А — Ага. Ощерившись, гоблин кивнул, тряхнув длинными ушами в цветастой шапке. — и, поправив лямки своей странной коробки на спине, развернулся и побежал дальше, подпрыгивая на развалинах и весело горлопаня задорную песенку. — Мужицкий дождь! Амирусуя! Дождь из мужиков! ей ей И бабен, ситош! Хей-я-хей! Провожая его заторможенно хлопающими глазами, Жасгар почувствовал пальцами тепло и опустил взгляд на склянку с засветившейся жидкостью в своей руке. — А? — а в следующее мгновение расхреналь зелье рвануло, и разнесло жазгара в кровавые клочья, разметав его ошметки по белоснежному снегу. Активировавшая мемотелепорт Лираэлит Брассел Эллиниона Афилемская, облаченная в свои лучшие доспехи, появилась в окружении верных телохранителей, магов и командиров, отбивающихся от яростных атак взбешенных сил зверов. Звон стали и крики безумия ударили по ушам, А запах крови и смерти заполз в нос, от чего молодую графиню тут же замутило, Однако она быстро взяла себя в руки. Какова ситуация? материализовав в руках лук и накинув стрелу на тетиву, твердым голосом прокричала она, мысленно включив встроенное в шлем расперное плетение связи. Все войско высадилось! Раздался чересчур громкий голос Эфилемского Фаргранда, пинком сбросившего с лезвия меча убитого Силзвера. Рейтерфолские командиры сообщают о практически полном блокировании подкреплений Сильверской армии за пределами города. Дракон почти полностью очистил небо, остальные же твари сейчас отступают к замку. Отлично. Оттянув тетиву к самому плечу, Лираэлит выпустила стрелу и так коротко свистнув, прошила морду прыгнувшего на развалины дома звера силпата. Приказ нашим воинам сжимать кольцо и продвигаться дальше. Согласно плану, продолжаем гнать ублюдков к замку и окружать его. Не забывать отслеживать перемещение силзверов вне города, быть готовыми к удару с тыла. Есть, моя госпожа! Взмахнув крыльями и поднявшись повыше, я окинул взглядом поле боя. Летающие твари большей частью разогнаны. Те же, кто остался на меня, не лезут, от греха подальше предпочитая атаковать более слабых силпатов внизу в то время как часть сил зверов из палаточного лагеря за стенами Рейтерфола остановили свое наступление из-за бушующего на поле драконьего огня и атак наших колдунов. Однако были блокированы далеко не все подходы, поэтому отнюдь не глупые зверосилпадские командиры стремились привести в чувство, потрясенную моим появлением, армию и во что бы то ни стало пробиться к врагу. И если им это удастся, то сколь бы ужасающим ни казался дракон, он не будет им страшен. Ведь гуатские военачальники не идиоты, чтобы позволить своему огнедышащему ящеру заливать огнем и своих солдат, тоже верно? Уж не знаю, кто это у них там выискался такой умный, но он был прав. На сражающихся я не полезу. Да и не зачем. Мой план этого не предусматривает. Ярчайшая прочертившая небеса ярко-синяя вспышка резанула по глазам, и невероятной силы молния ударила из глубины налитых чернотой облаков — обрушиваясь прямо мне на спину. Взревев от обжигающей боли, я выгнулся, словно от удара тараном, от которого затрещали все кости. Меня перевернуло в воздухе, и я едва сохранил контроль над телом, чтобы не рухнуть на быстро приближающуюся землю. Несколько раз, с силой махнув крыльями, мне удалось восстановить полет. Спина горела от шипящей расплавленной чешуи, вгрызающейся в мою плоть, в которой кипела кровь. Мышцы свело от напряжения, Перед глазами заплясали кроваво-красные круги, а мысли с трудом прорвались сквозь застилающий разум туман. Мощно меня приложили. Непростое это заклятие. Явно берегли его и долго готовились жахнуть. И подобное у них наверняка не одно. Кажется, пора переходить ко второй фазе плана. Заложив короткий вираж вокруг себя, я еще раз быстрым взглядом оценил всю картину развернувшегося внизу сражения, и определился с местом нападения. Южное направление. Там этих зверюк больше всего. Когда небеса окрасились в цвета Армагеддона и свинцовые облака, разметало раскаленными каменными ядрами метеоритов, что, подобно яростным хищникам, устремились прямо на летящего над городом черного дракона. Глаза мифического чудовища потускнели, словно из них разом ушла вся жизнь, а душа отправилась прямиком к владыке Гладерхана. Крылья замерли, распахнутые, будто громадные паруса, и за несколько мгновений до столкновения со стремительно приближающимися звездными снарядами чешуя чуть ниже затылка монстра с треском разошлась, и из ужасающей раны выскочил кусок кровоточащей плоти. Мороз обжег еще не покрывшееся кожей мясо, но я уже привычно не обратил на это внимания, научившись принимать эту боль, являющуюся неотъемлемой частью каждой трансформации. Оторвав от груди еще формирующуюся ладонь, я надавил на горящий символ зажатого в руке мемотепа, и меня с короткой вспышкой затянуло в разрыв пространства, в то время как драконье тело сотряслось от разрывающих его метеоритных ударов. Но ни единого предсмертного рева не пронеслось над Рейтерфоллом, и туша исполинского чудовища молча рухнула прямо на ряды приближающейся хространхолмской армии, придавив собой десятки сил зверов. Я же появился в гуще леса на северо-западе, в нескольких километрах от города. Сидя на одном колене, ноги по щеколотку провалились в снег, а от оголенных мышц, сухожилий и пульсирующих органов исходил жар. «Ну, — Ну, наконец-то! — проворчал скривившийся Сидиус, хмуро меня разглядывая. — А ты вообще как, нормально? А то с тебя, кажись, кожу заживо сняли. Я медленно поднялся и расправил плечи захрустев новосформированными костями, а затем открыл глаза и окинул взглядом стоящих рядом Сидиуса, Харуда, Мыфана, Кривглазиана, Шейди и Скайден. Все в порядке. Я посмотрел на свою руку, которую стремительно покрывала кожа, и призвал боевой комплект, вмиг, облачившись в полное снаряжение, после чего изучил внутренним обзором карту бушующего сражения и активировал лидерскую связь со всеми фарграндами своего войска. Это Саргон. Сил зверы на северо-востоке от города и частично на западе блокированы огнем, а распадающееся тело дракона ненадолго задержит в липкой массе хищников на юге. Не забывайте контролировать воздух, гоните тварей к замку и берите его в осаду, установив полный оборонный периметр. Ваша задача удержать его любой ценой до следующих моих распоряжений. На этом все. Отбой. И да пребудут с вами древние. Выдохнув облако морозного пара, я еще раз осмотрел своих товарищей и отдал приказ. Выступаем. Коротко кивнув, Харут подошел к ничем не примечательному сугробу у подножья возвышающегося дерева с выглядывающим из-под снега переплетением корней, абсолютно полностью сливающимся с лесным ландшафтом. Протянув к нему руку, он повел ладонью в воздухе, создав один ему ведомый знак, и что-то прошептал. Пространство вокруг тут же подернулось рябью, и груда снега стала прозрачной, так что за ней стал различим уводящий вглубь земли проход. «Живей!» — Муржит сделал шаг в сторону, освобождая дорогу и настороженно осматриваясь вокруг. Мы по очереди быстро прошмыгнули внутрь тайного подземного туннеля, по которому не столь давно диверсионный отряд Сидиуса покинул Рейтерфолл, И направился в афилем. Харут зашел последним, заблокировав вход и восстановив маскирующие плетения, и наш отряд из семи силпатов практически бесшумно побежал вперед с каждым ударом сердца, уходя все глубже в земную толщу, вздымая за собой толстый слой пыли, в незыблемом слое которого были отпечатаны следы только в одном направлении. К выходу. И это хорошо. Значит, силзверам до сих пор не удалось отыскать этот проход что, безусловно, не может не радовать. Спустя несколько долгих минут молчаливого бега я невольно покосился на потолок. Странно вновь очутиться под землей, учитывая, что не столь давно нам с и наконец удалось вырваться из их тесного плена. Но это не важно. Ничто теперь не имеет значения, ведь скоро. Вот уже совсем скоро воплотится в реальность наше сокровенное желание — и тысячелетиями пожирающее душу пламя вместе будет навеки потушено, и мы сможем вместе шагнуть в новое будущее, свободное от гнетущего прошлого. Хмуро поджав губы, я с тяжелым взглядом сдвинул брови. Убить Кальмуара — его долг. Троллиария даровала ему жизнь именно ради этой цели. Теперь он это понимает. И он ни за что не подведет мать. Он защитит ее от этой гнусной твари во что бы то ни стало. На моем лице появился насмешливый оскал. Этот кальмуар слишком много на себя взял. Пора доказать этой деревяшке, что злодеем может быть только один, и роль вселяющего в сердца ужас монстра принадлежит лишь мне и никому иному. Сквозь стиснутые зубы вырвалось вибрирующее утробное рычание. Пастухар, что желает уничтожить мир, в котором где-то живет ее ралия, является угрозой, которую необходимо устранить. Он лишь еще одна мешающая в поисках преграда, и потому она просто вырвет его сердце и перешагнет через безжизненный труп, и так будет с каждым, кто вздумает встать у нее на пути. Бегущий впереди Сидиус резко остановился и поднял вверх кулак. Все тут же замерли без единого движения и двинулись дальше только после того, как мечник махнул ладонью. Еще через пару десятков шагов мы уперлись в каменную стену, которой Сидиус с Харудом настороженно прижались ушами, вслушиваясь и оценивая положение по обратную ее сторону. Я тоже опустился на корточки и приложил руку к земле, чтобы по малейшим вибрациям определить расположение и численность противников, однако ничего уловить так и не смог. Вроде чисто. Едва слышно прошептал я, и тут же улыбнулся, вспомнив, как когда-то в подземельях кривглазе она, я произнес точно такую же фразу, после которой на нас накинулась зубастая тварь. Харут кивнул. Похоже на то. Несколькими быстрыми движениями, начертив на стене витиеватую руну, он сделал ее бесплотной и, замерев на мгновение со встопорщенными ушами, метнулся в открывшийся коридор. Сидиус ринулся следом, скрывшись в противоположной от муржета стороне, и через несколько секунд до нас донесся его шепот подобный легкому ветерку. Чисто. Покинув тайный тоннель, мы подождали, пока Харуд вернет стене плотность. Какой это этаж? Спросил я, вглядываясь во тьму коридора. Активировать усиленную пустарами эхолокацию не стал, опасаясь обнаружения но и с обычной мое восприятие ясно говорило об одном — никого из живых поблизости нет. — Девятнадцатый. — Харут встал рядом и кивнул вперед. — Лестница наверх, в той стороне. — Шейди. — я слегка повернул голову к плечу. — Иди туда и следи в оба. Если кого увидишь, в бой вступай только если тебя заметят, или будет угроза заметить нас. Во всех остальных случаях постарайся не раскрывать свое присутствие. Харут, а ты отведи нас к тайной сокровищнице. К сокровищнице? Он нахмурился, бросив взгляд в спину безшумно сорвавшегося с места гамункулятора. Но зачем? Нужно кое-что оттуда забрать. Тогда нам сюда. Уверенно ориентируясь в утопающих во тьме извилистых коридорах этого каменного лабиринта, который из-за охранной системы замка не отображался в Дриаровой карте, Харуд вскоре остановился у участка совершенно обычной стены. Это здесь. Кивнув, я шагнул вплотную к стене и поднял руку на пальце которой материализовалось призванное Королевское кольцо, которое оставил для меня в шкатулке Дэриар Драйтерн. Через несколько секунд после того, как перстень оказался прижат к холодному камню, от него во все стороны разошлась зыбкая волна, как от падения капли в воду. Миг, и стена испарилась, открыв длинный ведущий в сокровищницу коридор. «Скай, мы фан. Останетесь здесь и будете следить за тем, чтобы нам не помешали. Никто, кроме нас, не должен туда войти, ясно?» «Сделаем», — коротко ответила Лимра. «Будет исполнено», — подтвердил казначей. Остальные за мной. С каждым шагом крестосветы на стенах активировались, яркое магическое сияние освещало тайный путь, передавая импульс дальше и наполняя светом все хранилище. Поэтому, когда мы вышли к входной арке, по всему огромному похожему на амфитеатр залу уже не осталось ни одного темного пятна. Не обращая внимания на многочисленные сундуки и стеллажи с ценным добром, я спустился к самому центру зала, где стоял накрытый черной тканью куб, и остановился пристальным взглядом, неспешно осматриваясь вокруг. «Что нам здесь нужно?» Сидиус скользнул глазами по скрытой под материей светочью и стал оценивающе разглядывать стеллажи с оружием и броней. «Вряд ли здесь найдется что-то мощнее того, что мы набрали в Афилеме». Кривглазь он упер руки в бока и шумно втянул воздух, деловито изучая разложенные артефакты. «А если и есть, то у нас нет времени корпеть над разблокированием свойств каждого предмета, так что без конкретики никуда». Чувствуя на себе их выжидающие взгляды, я медленно и глубоко вздохнул. «Прежде чем мы сделаем то, зачем пришли, нам нужно кое-что обсудить». Я подошел к первому ряду каменных ступеней, опоясывающих центр зала и доходящих высотой до пояса, и провел пальцами по лежащему на них хищно изогнутому кинжалу, искусная рукоять которого была усыпана драгоценными камнями. Знаете, друзья, я думаю, абсолютно ни для кого из вас не будет являться секретом то, что у Дериара Брантара Драйтерна был младший брат. Сидиус нахмурился. Ну да, конечно. Мы ведь читали письмо лорда Дериара. Ты же нам его и дал. Мои губы тронула легкая улыбка. Да, верно. И должен вам признаться, что с тех самых пор, как я узнала его существование, я невольно задался навязчивым вопросом, кто же он такой, этот таинственный брат? Эта тайна долгое время будоражила мое любопытство. Я запрокинул голову к уходящему ввысь неровному своду потолка этой огромной, превращенной в сокровищницу пещеры последний из рода драйтернов, что неизменно находится где-то рядом, помогая из тени своей семье. Кто же он? Я опустил задумчивый взгляд на королевский перстень с гербом Рейтерфола, все еще поблескивающий на моем пальце. Если честно, то подозреваемых у меня было несколько. И одним из них был Демонариум. Из моей груди вырвался скорбный вздох. До сих пор с трудом верится в его смерть. Однако, поразмышляв, я все же отверг его кандидатуру. Уж слишком о многих важных вещах он был не в курсе. Я взмахнул рукой. Не знал даже о существовании этой сокровищницы. Поэтому я сосредоточился на других фигурах. Обернувшись, я с улыбкой посмотрел на кривглазе Я не мог не включить в этот список тебя, великий пространственный мастер. Архимаг с ухмылкой развел руками. Ну что я могу сказать, польщен, ляцкий польщен. Я хмыкнул. Ты подходишь практически идеально. Могущественный силпат, живущий в обширных личных подземельях, ко всему прочему еще и обладающий определенными привилегиями перед короной, из-за некоего договора, который был заключен еще с первым королем Рейтерфола Брантаром. Но сколь бы заманчивой твоя личность не являлась, я отмел и тебя. Да? А чего это так? Даже обидно, как ты знаешь ли? Увы, я пожал плечами. Просто будь ты драйтерном, то Дериар наверняка был бы в курсе не только Астробломера, но и о твоей жене с сыном он бы абсолютно точно знал и наверняка помог бы скрыть их от любых охотничьих глаз. Харлин помрачнел, поджав губы. — К тому же и наличие этой штуки не представляло бы для тебя тайну. Я ткнул оттопыренным большим пальцем себе за спину, указывая на накрытый тканью куб. — И вот таким вот методом исключения у меня остался только один подозреваемый. Наши с Сидиусом взгляды пересеклись. Старый мечник стоял, расправив плечи, смотрел прямо и уверенно своими холодными глазами, а на суровом лице не дрогнуло ни единого мускула. «Сидиус!» — негромко произнес я имя своего наставника. «Старый мастер меча из таинственного ордена хранителей Светочи, скромно проживающий в деревне рядом с Рейтерфолом, Отменный воитель, вхожий в военный королевский совет?» к чьим мудрым советам прислушиваются с должным вниманием, несмотря на то, что о его прошлом практически ничего не известно. Да и Кривглазиан, после того, как я на собрании объявил себя королем, в первую очередь посмотрел в твою сторону. Уверен, ты и являешься младшим братом Дерриара Арабрантара Драйтерна. Не сдерживая довольную улыбку, я слегка прищурился. Вернее, Был уверен до тех пор, пока не услышал один очень занимательный рассказ Шейди Арн Рен» и не вспомнила картину, которую когда-то увидел в этом зале. Обернувшись, я скользнул глазами по целому ряду дорогих полотен и остановил их на одном из них, на котором был изображен привлекательный черноволосый мужчина с любовью, обнимающий непередаваемой красоты девушку, с встопорщенными темно-серебряными милыми ушками и пышным хвостом, напоминающим лисье. А после того, как я благодаря Муфану изучил все имеющиеся у Афилема записи о драйтернах, а потом еще и поговорил с одной из кицей, то практически все наконец встало на свои места. Оторвавшись от картины, я взглянул в глаза неподвижно застывшего Харуда. «Вечно скрытый в тени принц Рейтерфола. Я восхищенно вскинул брови и покачал головой. Признаюсь честно, я понял это лишь совсем недавно. Муржит, с первого взгляда на Драйториум, понявший, что это такое, и который так хорошо разбирается в политической обстановке всего объединенного архиона, не может не вызвать интерес. И этот интерес только усиливается, если вспомнить о том, что ты прекрасно осведомлен о расположении тайных ходов Рейтерфола и алгоритмах их открытия. Хотя это мелочи, я слегка поморщился. О них знает и Сидиус, ведь здесь расположена светоч. Да и крив глазен, смотрел не на Сидиуса, а на тебя. Но вот по-настоящему же тебя выдал волчий облик, который ты принял при прорыве к порталу в Афилеме. Чтобы муржит? Да в волка! Удивительно и да нельзя необычно, согласен? Настолько необычно что найти упоминание об огромном волке в истории Архиона за последнее столетие оказалось не так уж и сложно. Вернее, я поднял палец вверх, о двух волках с черно-серебряной шерстью. Замолчав, я вновь посмотрел на картину и глубоко вздохнул. Избранница Брантара была необычной кицей. Художник, создавший эту картину, очень ответственно отобразил детали, выделив чрезвычайно милые серебряные кончики ушей и хвоста. Но так уж получилось, что очевидцы появления громадного черного волка тоже не забыли упомянуть о точно таких же приметах этого прекрасного могущественного зверя, который позже перенял ее волчонок. Наши с Харудом взгляды вновь пересеклись. Она обладала уникальным даром обращаться в волка, который унаследовал ее сын, верно?» На моем лице мелькнула слабая печальная усмешка. «Лишь одно мне осталось непонятно. От союза Кицеи и человека рождается Кицея или Кицей. Однако ты муржит. Почему? Это такое маскировочное заклятие? Или все же уникальная способность?» В тайной королевской сокровищнице воцарилось напряженное молчание, нарушаемое лишь тихим звуком бьющихся сердец. А затем вдруг произошло нечто удивительное. Харут закрыл глаза, и в следующее мгновение его кошачья морда и лапы подернулись дымкой и стали оплывать. Казалось, словно что-то пытается прорваться из-под бурлящей черной массы, под которой с тихим хрустом перестраивались кости черепа. Но потом, спустя несколько долгих секунд, маслянистая жидкость медленно, будто нехотя, расползлась в стороны и скрылась где-то на затылке, явив нам лицо необычайно красивого кицея с черными волнистыми волосами до плеч и торчащими волчьими ушами, кончики которых сверкали серебром. Его веки с длинными ресницами дрогнули и открылись, взглянув на меня прекрасными темно-синими глазами. «Ты очень сильно похож на свою мать», — выдохнул я, не в силах отвести взгляда от преобразившегося Харуда. «Тебе досталась ее красота». Принц Рейтерфолла мягко улыбнулся. «И ее дар тоже». Он поднял руку и опустил глаза на свою уставшую человеческую ладонь. «А вот обращение в Муржита — это особый талант, связанный со способностями совершенной маскировки». В свое время мне пришлось изрядно потрудиться, чтобы обрести его. Сжав руку в кулак, Харуд вновь переключил свое внимание на меня. Хвалю тебя, Саргон. Ты раскрыл мою маленькую тайну, хотя, если честно, то позже я бы все равно открылся тебе. Не сомневаюсь, кивнул я. Вот только этого позже ведь может и не быть. Кто знает, чем закончится наша встреча с Кальмуаром. Сдвинувшись с места, я неспешно подошел к Харуду и остановился прямо напротив него. Коснувшись пальцами своей висящей на ремне маленькой из сумки, сжал в ладони материализовавшееся в ней письмо и протянул его последнему из драйтернов. Поэтому надо успеть исполнить все обещания. Не отрывая взгляда от аккуратного прямоугольника белоснежной бумаги, он протянул было к нему руку, но вдруг в нерешительности замер но через несколько ударов сердца он все же взял письмо, на котором столь знакомым ему почерком было красиво написано всего одно слово — «брату». С трудом оторвавшись от этого необычайно родного для него слова, он с глубокой грустью взглянул мне в глаза и с благодарностью выдохнул «спасибо». Улыбнувшись, я кивнул и пожал ему плечо, после чего отвернулся и посмотрел на застывшего с поникшими плечами кривглазиана, задумавшегося о старом друге. «Мастер Харлин?» «М?» — старый архимаг встрепенулся, вынурнув из омута далеких воспоминаний. Я поднял свою испещренную магическими рунами дриариловую руку. «Мне нужно, чтобы вы кое-что сделали». «Лядь! Лядь! Лядь!» Тяжелодышащий Фладигард в бешенстве перевернул стол с заляпанными кровавыми отпечатками картами и измятыми листами с цифрами статистики. Из его пасти вырвался протяжный яростный вопль. «Гребаные гуаты! Потери просто катастрофические! Раненых несметная гора, а лечебных зелий и магов исцеления ни хрена не хватает. Вдобавок их еще и зажали в этом лядовом замке!» Привалившись спиной к стене, енот сжал дрожащей ладонью лоб. Его горящий взгляд заметался по десяткам стонущих силзверов, в повалку лежащих на голом окровавленном полу, зажимающих раны лапами и отчаянно взывающих о помощи. Но их собратья остались глухи к их мольбам. С безумными глазами перешагивая через искалеченные тела мертвых и все еще живых, поскальзываясь на загустевших лужах и чавкающих ошметках, они лихорадочно баррикадировали разбитые окна и двери, затаскивали внутрь замка все новых и новых раненых, и с всенарастающим с каждым мгновением отчаянием отстреливались и отбивались от яростно наседающих гуатов уподобившихся самым настоящим демонам. Флодигард прижался затылком к стене, отрешенно вслушиваясь в звенящие в голове и вокруг крики воинов. «Лядь! Если ничего не сделать, то их здесь просто перебьют!» «Хоть зверды, харлагоны и радостно вопят о том, что дракона удалось завалить, сам он в такую удачу не верил. Если этот дракон действительно тот, о ком он думает...» то вряд ли его смогли убить так просто. Уверен, это какая-то хитрая уловка. Да даже если и нет, то силпатов все равно слишком много, и действуют они не в меру слаженнее, чем они. Флодигард не обманывал себя, откровенно признавая, это практически полное поражение, и спасти их теперь может только самое настоящее чудо. И внезапно сквозь пропитавшее пространство стоны боли и отчаяния пробился оглушительный рев «Флодигард!». Зрачки енота расширились до самого упора, и он неверяще уставился в вглубь коридора, ведущего в недра замка. Он сразу же узнал этот голос. Он ни за что на свете не спутал бы его ни с чьим другим. Но что он делает здесь? В замке прямо у них под носом. Ведь того прохода с башней колдуна больше не существует. Так как? Флодя! Вдруг раздался по лидерской связи полный безмерного удивления голос его бойца Нерона. Гуаты прекратили наступление. Они окружили замок, но больше не нападают, позволяя нашему идти внутрь. Не мешают даже забирать раненых. Ты что-нибудь понимаешь? Я вот что-то ни хрена. Флодигард! Вновь сотряслись стены от громоподобного зова. Кое-что подозреваю, мрачно проговорил енот, стоя под взглядами растерянных сил зверских воинов. Воспользуйтесь этим перемирием на полную. Отведите войска, заберите раненых, перегруппируйтесь, доложите обо всем вышестоящим. Отбой. Отлипнув от стены, Флодигард скривился в усмешке. — Кажется, пора кое с кем поговорить. Я расслабленно стоял и спокойно смотрел на толпу окруживших нас силзверов, скалящих клыки, в ненависти пожирающих нас взглядами, в ярости и нетерпении стискивающих рукояти многочисленного оружия, что зловеще поблескивает металлом лезвий и остриев. Многие из них были ранены. Однако нашли в себе силы встать и, прижимая лапы к окровавленным бинтам, с мечами встретить столь неожиданно появившихся среди них врагов. Я глубоко вздохнул. Да чего же жалкое зрелище! И тут зверосилпаты стали беспокойно оглядываться и расступаться, пропуская по живому коридору идущего к нам енота с вертикальным шрамом на левом глазу. Мои губы невольно растянулись в довольной усмешке. А вот и мой старый друг. Флодигард остановился напротив меня. Суровый, расправивший плечи, уверенный и без страха, смотрящий прямо в глаза. Так и думал, что тебе удастся выжить, отчетливо сказал я на чистейшем Силзверском и бросил насмешливый взгляд по сторонам. В отличие от многих остальных. Енот приподнял губу, блеснув клыками. Я тоже был уверен, что ты не сдохнешь просто так. — Это хорошо. Значит, мы оправдали ожидания друг друга. Флодигар, оценивающий, обвел глазами стоящих за моей спиной товарищей и раздражающе дернул щекой. — Как ты смог пробраться в замок? Ведь вы разрушили за собой туннель, ведущий к башне колдуна. Я развел руками. — Ну, знаешь ли... Когда ты становишься королем Рейтерфола, открываются новые пути в твой собственный замок. Енот поначалу нахмурился, но затем его зрачки дрогнули в догадке. — Вот оно как! — Ну что ж, поздравляю! Он сухмылкой распахнул лапы и слегка присел, выставив вперед ногу. — Да здравствует король! Я хмыкнул. — Благодарю. — Ну а теперь, думаю, нам пора бы и... «Какого ляцкого фера тут происходит?» — раздался бешеный рев за спинами, молча и внимательно прислушивающихся к нашему разговору силзверов, А затем, громко топая и гремя толстыми доспехами, через их толпу к нам протолкался взъяренный, возвышающийся над всеми двуногий бегемот. Вперив в мою нешелохнувшуюся команду взгляд, налитых кровью глаз, он повернулся к еноту. «Флодик, что за шрах?» С некой долей заинтересованности я изучил с головы до ног буйного звера Силпата. По всей видимости, это один из местных крупных военачальников. Флодигард бросил на него быстрые раздраженный взгляды и коротко ответил, это новый гуадский король Рейтерфола, пришел на переговоры. — Да ну! Бегемот зловеще оскалил пасть с далеко не маленькими зубами и совершенно иначе взглянул на нас. — Сам королек пожаловал? И свиту свою благородную притащил что ли? Вот свезло так свезло. Он упер руки в бока. Ну и чего гуадский королек без королевства хочет нам сказать? Я презрительно цокнул. Свали бегемотина. Я буду говорить только с Флодигартом. Что? Яростно выдохнув, командир силзверов оглушительно топача подошел вплотную ко мне, возвысившись подобно горе. «А ты ничего не попутал?» Он наклонил свою голову и приблизил морду к моему лицу. «Знаешь, что я сделаю? Я переломаю тебе и твоим заморошем руки и ноги. Возьму в плен, и твоя армия встанет передо мной на колени, лишь бы спасти твою жалкую задн!» Я молниеносно вскинул вверх дриариловую руку, из кулака которой шелестом выскочили вспоровший воздух черные лезвия, которые с легкостью прошили подбородок бегемота, Прошли сквозь весь череп и вылезли остриями из темени. Все еще живой сил зверский командир, ничего не понимая, таращил на меня свои выпученные до упора буркалы и смычанием шевелил нанизанной на клинки челюстью. Наконец он поднял плохо слушающиеся лапы и беспомощно попытался ухватиться за мои руки и одежду, но его мозг уже с неумолимой быстротой умирал, разрушенный дриариловой сталью. Насладившись взглядом его постепенно угасающих глаз, я резко взмахнул в сторону и скинул мертвое тело со сверкающих лезвий. Огромная туша рухнула мне под ноги, и через несколько ударов сердца, неверяще смотрящие на своего павшего командира сил, зверы подняли на меня полные ненависти взгляды и вскинули оружие, готовясь во что бы то ни стало разорвать вероломного убийцу и его прихвостней. — Стоять! — со всей мощи взревел таки оставшийся стоять на своем месте Флоригард. И взбешенные зверосилпаты остановились, переводя горящие глаза с него на меня. Еноджи, криво встопорщив в презрении губу, оторвал взгляд от трупа и обвел им окруживших нас Силзверов. Он лимрак, способный превращаться в дракона. Мы все для него не соперники. Он посмотрел мне прямо в глаза. Чего ты хочешь? Я улыбнулся. Мы с тобой похожи, Флодигард. Мы оба, несмотря ни на что, идем к своей цели. И за это я тебя уважаю. Сделав паузу, я обратился к силзверам, многие из которых испуганно отпрянули, услышав, что Гуат перед ними на самом деле является лимраком. Моя многотысячная армия стоит снаружи, готовая ворваться в замок в любой момент. Однако мне не нужен никто из вас. Я пришел сюда только ради одного — сойтись в битве с истинным убийцей царя Легратоса, пастухаром Кальмуаром и его гуадским выродком Лютером Ричем. Насладившись волной недоуменного ропота удивления и растерянности, я вновь приковал к себе внимание. Да, все верно. Вы не ослышались. И я клянусь пред взором древних в том, что говорю чистейшую правду. И если я выживу в схватке с Кальмуаром, то предстану перед Архорн-Шагриардом с доказательствами своих слов. Обведя взглядом толпу зверосилпатов, я вновь посмотрел еноту в глаза. «Ты не тронул мирян и предупредил их о грядущей опасности. В благодарность за это я позволю тебе и твоим зверям уйти. Покиньте, Рейтерфолл, мои силпаты вас не тронут. Однако, если же вы останетесь...» то умрете все. Выбор только за тобой, командир силзверов. Прежде чем дать ответ, Флодигард посмотрел на своих раненых товарищей, что сейчас внимательно наблюдали за ним. Наблюдали и терпеливо ждали его слов, доверив ему право решать за них всех. Однако он прекрасно понимал, что то, что он сейчас скажет, будет иметь колоссальное значение на всю его дальнейшую судьбу в силзверском обществе. И тогда, активировав лидерскую связь и глубоко вздохнув, он заговорил громко и четко, так, чтобы его слышал каждый из зверосилпатов. «Равный должен биться с равным. Король Гуатов-Саргон сразится с пастухаром-Кальмуаром, и тот своей победой докажет свою невиновность и право на трон Храстранхолма. Древние рассудят их, А мы же покинем замок и присоединимся к нашим братьям за стенами города. Наши взгляды вновь сошлись. Таково мое решение. Улыбнувшись, я слегка кивнул. И я уважаю его. Как я и говорил, силпаты не тронут вас. Однако вынужден спросить, где мне искать кальмуара. Флодигард дернул мордой в сторону уводящего вглубь замка коридора. «В тронном зале!» Его губа дернулась, оголив клыки. «Он там вместе с Лютером. «Благодарю, Флодигард!» «Можешь уходить!» «И да не сводят древние глаз с твоего пути!» Развернувшись, я направился в указанный коридор, через ряды расступающихся силзверов, и активировал лидерскую связь. Лираэлит. «Да, слушаю, милорд Саргон». Сейчас замок покинут силзверы. Пропустите и дайте им всем уйти. После продолжайте удерживать оборону. Я иду сражаться с их царем-пастухаром-кальмуаром, и если не выживу, то вы должны сделать все возможное, чтобы убить его. Это понятно? Эм, да, конечно. Но тогда, может, нам сразу же присоединиться к вам в сражении? Нет. Тогда все оставшиеся в живых силзверы сразу же вновь пойдут в атаку не говоря уже о том, что этот поступок будет иметь пагубное влияние на сил зверосилпадские отношения в будущем. Пока что же есть вероятность избежать полномасштабной войны Храстранхолма с Архионом. Поняла. Тогда желаю вам удачи. Пусть древние не сволят глаз с вашего пути. Амирус Древниар. Спасибо, Лира. Амирус. Когда я оборвал связь, ко мне обратилась Шейди. Можно вопрос? «Валяй. Почему ты решил отпустить силзверов? Перебив их, ты бы получил кучу униаров и репутацию того, с кем точно не стоит связываться. Они должны посеять сомнения в остальных. Кальмуар должен предстать как предатель, недостойный править Храстранхолмом. Ведь если мы его убьем, это может лишь еще больше подтолкнуть силзверов к войне с Архионом. А нам этого абсолютно точно не нужно». И в этом случае Рейтерфол нам гарантированно не удержать», добавил пояснение Харут, который не стал возвращать себе облик Муржита ради сохранения большего количества энергии и увеличения концентрации. «А, игра на будущее?» — протянула девушка. «Все понятно. Больше вопросов нет». «Мы не встретили по дороге ни единого препятствия. Вскоре очередной поворот вывел нас в центральный коридор» оканчивающиеся резными двустворчатыми дверями и забитого металлом темного дерева. Огромные, не меньше 12 метров в высоту и 6 в ширину, они явно были рассчитаны на далеко не маленьких посетителей. Собственно, примерно такие же здоровые были и во Филеме. Видимо, кроме чисто практического значения, это является также и частью особенностей местной архитектуры и культуры, относящейся к мифическим вратам древних. Мы остановились у входа в тронный зал и невольно запрокинули головы, рассматривая подавляющие своей мощью врата. «Ну что ж», — с внезапно появившейся хрипотцой произнес я, облизнув пересохшие губы, — «вот мы и на месте». Переглянувшись с друзьями, я медленно поднял руку и прижал ладонь к холодной стали врат.